И для трёх последних самолётов условия посадки будут чрезвычайно трудными. Имею ли я право оставить молодых лётчиков в таких сложных условиях? Последствия встречи пилотов с туманом на малой высоте не вызывали у меня сомнений. Пойти на риск нескольких аварий и катастроф я не имею права. Как командир группы, я несу ответственность за каждый экипаж и за каждый самолёт. Это святая-святых командира решил посадку на аэродроме не производить совсем уйти в другой район и сесть на подходящую площадку дал командо ведомым сомкнуть строй правой рукой похлопал по правому борту самолёта впереди в 2-3 км было ясно видно северные границы аэродрома южную его половину уже закрыл серый туман на центром аэродрома врезался в клочья тумана понял Дальше на юг лететь нельзя. Медленно развернул группу на 180 градусов, набрал высоту. Через 3 минуты туман остался позади, наша пятёрка пошла на север. Туман, туман, туман. Казалось, он взял в свой плен всё приморье. Пролеи нас параллельно курсу полёта тянулся горный хребет Сихотэ-Алинь. Может, туда лететь, но там нет площадок пригодных для посадки самолётов, это я знал точно. Невдалеке от нас государственная граница с Китаем. Ее нарушать нельзя. Оставался один путь. Только на север. Но мне хорошо известно, что и на север до самого Хабаровска не имелось ни единой площадки. Только возле Хабаровска был хороший аэродром. Словно угадывая ход моих мыслей, Ван Сюн спросил по самолетному переговорному устройству. — В Хабаровск, командир? — Сколько туда лететь? Время. Ван Сюн быстро сделал вычисление и доложил. «Три часа, командир. А Горючего?» Этот вопрос задал скорее себе самому, чем Ван Сюну. «Ведь я видел указатель бензомера, знал величину ветра, скорость самолета, расстояние до Хабаровска». «Горючего в обрез на два часа полета. Что делать, командир?» «Расчудесный ты человек, Ван Сюн. Если бы я знал, что мне делать. Но решение принимать надо». Решил выбирать площадку для вынужденной посадки. Там, где сяду сам, будет садиться вся группа. Решение принято, и его понял Ван Сюн. Для экипажа ведомых самолетов передать точный смысл принятого решения было невозможно. Ограничился сигналом. Делай, как я. Прошло уже более 20 минут, как мы летели курсом на север. В поле зрения не попалось ни одной площадки, на которой задержался бы взгляд прорезь железной дороги холмистую местность, в сопки, склоны хребта и тайга, левее сплошные болота и заболоченные луга. Вот уж действительно, как в сказке. Налево пойдёшь, направо пойдёшь, и там и тут дивень. До предела напрягал зрение, внимательно осматривал ровные, не имеющие деревьев площадки, но их было очень мало, очень мало километрах в 10 южнее Уссури моё внимание привлекла довольно большая ровная зелёная площадка. На высоте 400 м я сделал полный круг над площадкой. Грунт казался ровным, воды не было, не замечалось и характерных для болот зарослей камыша и ржавых пяти. Знаками показал: "Приходь-ка принять командование группой, самолётом стать в круг и ждать моей команды". Приходь, как и в но у головой, понял. Снизился до 20 м. Ну как, спросил меня Нвансюн. Смотри, командир, неопределённо отвесил летнап. А ты что видишь? Кажется, блестит, вроде вода. Где? Вон там, указал Нвансюн на зернующую сбоку лодовину. Делаю круг. Смотри, Нвансюн, хорошо, командир. Ещё снижаюсь до 10 м. Два раза пролетел на вреющем полете над площадкой и убедился, что внизу сильно заболоченный луг. Прав Вансюн, через густую высокую траву поблескивает вода, садиться нельзя, верный гибель. Набрал высоту, вышел вперед строя и опять взял курс на север. Еще второй, третий и четвертый раз снижался над различными площадками и каждый раз набирал высоту. Затем вставал в голову группа самолетов и вел строй на север. Ничего подходящего не было. Назревала трагедия. Гаючего в баках оставалось на час полета. Через 40-50 минут вся группа должна быть посажена,